ЭПИЛОГ ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ «Даниэль, какое счастье, что ты женился на такой замечательной женщине», восторженно заявила мне тетушка Беатриса, с любовью поглаживая большой живот. «Как там ее татуировка с жидким арентусом? Надеюсь, не до конца исчезла? Я еще одного ребеночка хочу». Беременная уже вторым по счету малышом королева в сопровождении счастливых супругов прибыла к нам в гости. Тихий семейный замок Элленвиль в живописном уголке Эльсантии. «Не сомневаюсь, что ваше желание исполнится», – улыбнулся я королеве. «Прошу, проходите в гостиную, ваше величество. Ангелина занимается саем и элли рисованием у озера, они скоро придут». Тетя кивнула. Она с большой теплотой относилась к моим детям и очень радовалась, что они оба пошли в меня. Выглядели как настоящие эльфы, а не как полукровки. «Уютный у тебя замок, Даниэль. Должна признать, вы с Линой неплохо его обустроили. И детям тут хорошо», — отметила Беатриса. Я был с ней совершенно согласен. Мы с Ангелиной приобрели этот дом полгода назад, после того, как нашему старшему сыну Сайрелю исполнилось пять, а младшей Элене три года. До этого мы успели побывать во множестве миров, посмотрели вселенную, в нашем распоряжении был уже настоящий флот. Два линкора, могучие и были торжественно вручены мне через три дня после свадьбы. Еще несколько кораблей мы приобрели чуть позже, но основным судном для нас долгое время оставался «Ястреб». Крис умудрился встроиться в систему каждого нашего звездолета и теперь требовал, чтобы мы называли его «Могучий Крис». Рыжулик на этот счет прокомментировал. «Какая у меня большая теперь катабаза!» Этот Диларианский принц все шесть лет был нашим неизменным спутником вместе со своей драгоценной Кэтрин. Так что я уже давно привык, что нас везде сопровождают кошка с котом. Недавно наш кута шпион заявил, что решил закончить со своей шпионской деятельностью и созрел для женитьбы, а также для потомства. Согласно традициям, церемония бракосочетания должна происходить на планете Дилариан. Рыжик уже отправил сообщение королю, своему отцу, и теперь ждет ответа, на какое число будет назначена его свадебная церемония. Так что скоро всему нашему семейству Ирону предстоит еще одна поездка на Делариан, куда мы приглашены как свидетели бракосочетания. Ленкор скольжения и еще несколько кораблей мы оформили на Рона. Как мы и мечтали когда-то давно, он приобрел замок неподалеку от меня и был частым и желанным гостем в нашем доме. Неплохо заработав в наших путешествиях, Рональд открыл санаторий для контуженных и существ с повреждением мозга и получает с него неплохую прибыль. Он тоже успел жениться. Его избранницей стала Танита. Их свадьбу мы отметили с размахом, а сейчас у них подрастает тройня. Двое сыновей... и замечательная дочь, которая очень нравится нашему Саю. Так что не исключено, что со временем наши дети поженятся, и мы с побратимом станем родственниками по-настоящему. Чудик вырос, стал солидным, брутальным кошаком, завел целый гарем и катается, как сыр в масле, в поместье Рональда. Рон теперь зовет его уважительно «Мистер Чу». Никто из корвейских пантер не причиняет нам ни малейшего ущерба. «Наоборот. С такой грозной охраной мы живем в полнейшей безопасности. Все недоброжелатели и преступники обходят нас стороной». На Агаты принесли Ангелине свои извинения, про возмещение морального ущерба тоже не забыли, а Иртакиса посадили в тюрьму на пожизненное. Я был доволен. Этот тип получил по заслугам. Ираида Гранс так и не вернула себе память». Многие эльфийской медицины пытались ей помочь, но безуспешно. Рыжулик по секрету мне подтвердил, что эти изменения необратимы. Так что, можно сказать, госпожа Гранс начала жизнь с чистого листа и совершенно забыла про неприязнь ко мне и Ангелине. Люмьен умудрился стать первым министром королевы Беатрисы, и страшно этим гордиться. Он все еще является завидным холостяком, и его это вполне устраивает. Ну а что касается татуировки Ангелины, она стала совсем бледной. Но мы с женой из-за этого совершенно не переживаем, ведь судьба и так нас щедро наградила. Подарила все, что нужно для полного счастья. Светлого, как утреннее небо, и бесконечного, как сама вселенная. Лена Хейди, Дерзок и Пушист. Читали Вячеслав Булавин и Марина Рябова.